ЯselectedValue коммунист. В обсуждении в Нижегородском губкоме персональных списков товарищей для отправки на фронт я поставил вопрос об отправке на Южный фронт меня и некоторых других руководящих товарищей из губкома и гобев полком. Вместе со мной об этом желании заявили товарищи Сергушев, Рябьёв, Мордовцев и другие. Губком, согласившись с направлением товарища Сергушева-Воробьева и Мордовцева, возражал, однако, против моего отъезда. В связи с этим я выехал в Москву для постановки этого вопроса в ЦК. Секретарь ЦК товарищ Стасова, одобрив мое желание, выразила озабоченность возможностей моего отъезда из Нижнего и сказала «Автор» что необходимо посоветоваться по этому вопросу с Владимиром Ильичом. Я говорю с товарищем Лениным, она мне сказала, что товарищ Ленин выразил желание поговорить со мной. Идите в Кремль, где товарищ Ленин вас примет. Товарищ Ленин прежде всего раскрасил меня в положение в Нижегородской губернии. И после моих ответов В том числе о прошедшей губернской партконференции, губернском съезде Советов, об улучшении положения в деревне и так далее, товарищ Ленин сказал, «Мне товарищ Стасова говорила о вашем желании поехать на Южный фронт. Это, конечно, очень хорошее желание. Если бы положение на Южном фронте не было таким острым, я бы сказал, Нижний Новгород – является такой важной военно-промышленной нашей базой, что не следовало бы менять сложившееся партийное и советское руководство. Но в настоящее время, когда у нас на Южном фронте, в том числе в прифронтовых губерниях, как, например, в Воронежской губернии, в важнейшем центре важнейшего направления Южного фронта, положение архитяжелое, мы должны брать лучшей силы откуда угодно и направлять их туда. ЦК сейчас направляет туда большую группу ответственных работников. ЦК удовлетворит и вашу просьбу о направлении вас на Южный фронт. Я сказал, товарищ Ленин, думаю, что лучше всего будет направить вас туда, где можно будет полнее использовать ваш организационный опыт. Вот Воронеж требует срочного укрепления. Там нам необходимо укрепить оборону и подготовить бой с прорвавшимися льдиникинскими генералами. Там необходимо укрепить Совет обороны укрепленного района и особенно губернской, партийной и советской руководств. Вот вас туда мы и направим. Сейчас мы вас пошлем туда в качестве уполномоченного ЦК для проверки состояния организации, в частности, проверки идущих там споров и несработанности, а главное, для оказания им скорой помощи. А потом, когда вы приедете к нам и доложите свои выводы, вы будете оформлены официально председателем Губернского военно-революционного комитета. Советую вам взять из Нижнего побольше хороших работников. Я скажу об этом товарищ Тасовый. Я согласился с предложением Витария Щелинина, поблагодарил за удовлетворение моей и моей товарищей просьбы, и доверие, и обещал сделать всё, чтобы выполнить возложенное на меня задание. Не задерживаясь в Москве до получения письма с ЦК кадров, я тотчас съехал в Нижний и через 2 дня выехал из Нижнего в Воронеж. В Воронеж я прибыл в начале сентября. Уже в пути я ощутил всю напряжённость обстановки. После Козлово-Мечуринска я уже пробирался к Воронежу на Порошняковых товарных поездах. Для ускорения продвижения я пересаживался при задержке на станциях на подходящие такие же углярки, как их тогда называли. По мне, как на одной из станций, меня обнаружили в одном из таких порожних угольных вагонов и повели к коменданту. Я был до неузнаваемости запылён угольной пылью, и комендант вначале меня принял за безбилетного пассажира.